Лялька. Лялька вернулась в Москву. Сняли квартиру у на куличках, в Гальянове. Глеб, понятно, без работы. Лялька устроилась секретаршей в какую-то невнятную компанию по продаже облицовочного камня. Зарплата копейки, а нужно есть, пить и платить за квартиру. Перспективы ноль. Как выживать? Из огня да в полымя. Вот как это называется. Сидела вечерами на убогой кухоньке и думала о том, что жизнь ее так протекать не должна. Ну, не может так быть, чтобы она, лялька, умница и красавица, ничего не придумала. Стоило ли возвращаться в Москву, если все так грустно и уныло? Так можно было жить и в Париже, только картинка за окном была бы веселее, и погода лучше, и багет свежее. С Глебом отношения разладились. Любовная лодка... И все тот же пресловутый быт. Какие чувства, если завтра в шесть вставать, ехать на другой конец Москвы и пахать за копеечную зарплату, а потом ложиться спать на чужой раздолбанный диван и бить тапками тараканов на стене. Недострастей уж точно, недострастей. Выяснять отношения тоже не хотелось, да и сил не было. Лечь бы поскорее провалиться в сон, чтобы не видеть все вокруг и не думать, как прожить и как выжить. Это ее жизнь? Нет, такого не может быть, и такого не будет».